Дмитрий Парсеев Город богов, книга третья, глава первая. Я что-то не понимаю, обращаюсь ко всем сразу и ни к кому конкретно, то есть риторически. У них там проходной двор или служба безопасности. Что еще случилось? Спросила Лула. Десф написал, что Мэгра сбежала поясняю у них там кто хочет сбегает кто хочет зеркала времени тырит извини барби это не в твой огород все в порядке барби усмехнулась зеркало я на самом деле стырила и стырила очень ловко добавила лула, но если честно барби посерьезнела мне бы спалось гораздо спокойнее если б моя матушка продолжала сидеть за решеткой. Уж извините мне, мой цинизм. Тебе не в чем извиняться, галантно возразил Бэк. Всем бы спалось спокойнее, если бы Мегра осталась за решеткой. Но ты не переживай, мы тебя в обиду не дадим. Кстати, Бэк, нам надо поселить Барби. Вспоминаю, что не решил еще вопрос с жильем для кукольной богини. Найдется комната в нашем гостиничном фонде. Ты еще спрашиваешь, Марк. Конечно, найдется. Поселю Барби у себя за стенкой. Как раз комната свободная. Буду бдеть, как за синицей ока. Ты хотел сказать за зеницей ока?» – Улыбнулась Лула. И зеницу тоже, покладисто согласился Бэк. И Олеся тоже присмотрит за нашим новым технологом. Да, Олеся? Обязательно присмотрю. С готовностью отозвалась мобильная помощница преданно поглядев на Барби, благодаря которой обрела сегодня тело. С этим разобрались. Теперь надо выработать план на завтра. А что мы сделаем, Марк? Во-первых, бар, оповести все стоянки. Завтра устроим стачку перед зданием аукциона. Чем больше народу наберем, тем лучше. В идеале мы должны сорвать все торги. Понял, Марк. Сделаем. Только тех нас тоже на попе ровно сидеть не будет. Они попытаются найти противодействие. Это понятно. Никто не будет сидеть на попе. Ставки повышаются. В конце концов, 40 лямов у нас имеется. Попытаемся подкупить чиновников, чтобы те перенесли торги или изменили условия. По идее, на 40 миллионов мы сможем выкупить половину стоянок. Хотелось бы оставить все стоянки озабоченно сказал бар. Хотелось бы, но вариант частичного выкупа тоже придется предусмотреть. Смотря как будут развиваться события, лучше оставить половину, чем вообще ничего. В этот вечер я не пошел слушать исполнителей. Мы намечали открытие концертного зала, но, увы, все траты пришлось временно заморозить. бардом придется выступать на двух барных сценах. Даже рекламу мороженого отложили до лучших времен. Я напомнил бару, что Криосенте тоже нужно жилье. Но зам по агитации заверил, что уже позаботился об этом. Барби и крио будут поселены рядом в одноместных пока номерах. Поскольку у меня нет даже одноместного, я пошел ночевать в кабину Гору. Крепко уснул и не слышал, как пришла после выступления Лула. Утром Олеся принесла кофе, причем не только для меня и Лулы, она и для дракона притащила большую кружку, едва не уйдя в перегруз. Кофе, босс, утренний кофе. Олеся, меня поражает твоя осведомленность. Откуда ты знаешь, что Гор тоже любит побаловаться кофейком? Тоже мне секрет, фыркнула мобильная помощница. Ты каждый день ему носишь большую кружку. Я пойду, босс, а? Отнесу кофе Барби и бару с Беком. Когда Олеся вышла из кабины, Лула не удержалась от ремарки. Ты заметил, Марк, ее приоритеты? Сперва принесла кофе тебе. На втором месте у нее Барби. Олеся благодарна кукольной богине. Не вижу ничего удивительного. Гор, ты просыпаться собираешься? Дракон не ответил. Видимо, до сих пор дрыхнет. Я вышел из кабины, подошел к драконьей морде и попробовал проорать зарю. Эффекта ноль. Тогда я попробовал попинать гора по морде. Эффекта даже меньше, чем ноль. Пинать дракона – это все равно, как пинать экскаватор. Только ноги отобьешь. Скотина так и не протрезвела, сообщаю Лули, вернувшись в кабину. Опять придется лететь на автопилоте. Куда летим? К аукционному дому. Попробую поговорить с тамошними служащими. Постараюсь уговорить их отложить торги. Перетерпев 20 минут жестокой качки на борту штормовой авиации, криво-косо посадили гора за квартал от здания, где должны проходить торги. Увы, Технос предусмотрел наш очевидный шаг. Когда утром людобоги начали стекаться к площади чтобы устроить стачку. Оказалось, что свято место уже занято. Технос за ночь пригнал к зданию несколько тысяч големов в боевом исполнении. Големы оцепили аукционный дом в несколько плотных колец. Ко мне подошел злой взъерошенный бар. Марк, болваны нас даже на площадь не пускают. Я вижу, а полиция? Полицию как ветром сдула. За два квартала в зоне видимости ни одного копа. Понятно. Решили не вмешиваться. Марк, мы пойдем на штурм. Один раз големом настучали по сучкам. Настучим еще раз. Во-первых, бар, я не уверен, что на этот раз мы им настучим, а не они нам. Это не рабочие големы. Эти как раз заточены для боя. Технос не поскупился на матрицы усиления и ускорения. Да ладно, Марк, мы боги в конце концов. С буратинами как-то разберемся. Есть еще во-вторых. Если мы нападем на них в общественном месте, у Техноса появится законное право привлечь копов. Вот тогда копы сразу повылазят из всех щелей, как те тараканы. Можешь не сомневаться ну а что же делать марк тупо ждать когда нас выметут состоянок? я попробую поговорить с устроителями аукциона ради такого дела сменю красный профсоюзный пиджак на серый деловой костюм а если они тебя не пропустят если меня не пропустят то тогда уже у меня появится законное право на ябедничать копом об ущемлении моих гражданских прав как скажешь марк оставив Лулу и Бара у площади, вернулся в кабину, чтобы сменить одежный артефакт. «Аг-хр-хры-аг!» Гор подал первый почти членораздельный звук. «Ты проснулся, что ли, алкашня о -у -у -у Дракон обдал тротуар тяжелым напалмовым выхлопом. «Парень...» — Что-то я вчера понервничал. — Ах, это, оказывается, ты понервничал. Мы выруливаем ситуевину с князем тьмы, нас гонят со стоянок, а на нервах только ты у нас, оказывается. — Погоди, парень. В ворчании гора прослеживается только сожаление. Все-таки скотина пробухала еще не всю совесть. — Как это со гонят? — а вот так я очень кратко пересказал гору про буханные им события я теперь начинаю догадываться как он потерял память он просто тупо бухал несколько тысяч лет а сейчас все сваливает на амнезию и психическую травму мне б такую травму у у, -у, -у. гор протяжно и утробно как корова выдохнула из себя тяжкую досаду Гор, только не надо изображать сочувствие. Хладнокровному гаду это не к лицу. Напрасно ты так, парень, — обиделся дракон. Я ведь мог и промолчать. Готов извиниться в любой момент. Ты о чем? Я о том, парень, что вот только подумал, что выпал мне кубический сантиметр удачи. Раз в десять тысяч лет. Гор, давай оставим красивые эпитеты партийным бонзам зверобожьей фракции. Мы простые профсоюзные активисты. Что ты там начал про удачу? Тут такое дело, парень, сумрачно выдавил Гор. Мне бы писярик желтого. Обойдешься. Ты и так выбухал месячную норму. Я слушаю. Зеркало отражения времени высвободило большой объем энергии. Но повторного ритуала никто не проводил. Ни князь, ни кукольная богиня. Ну да, я этому только рад. Что дальше? Эта энергия потекла в меня, потому что я был в центре. Впиталась я как-то. Понимаю. И... У меня высвободился кусок памяти, который я потерял, когда уходил в маневре от черной дыры. Так, любопытно. Ну и вот, открылся пространственный карман. Нехотя признался старик. Я рад за тебя. Какого размера карманчик? Спрашиваю иронично. На шесть кубиков. Не менее иронично ответил Гор. «Так вот, я сам был в отключке, но в том карманчике у меня был...» «Что у тебя там было? Не томи!» «Сверхвакуум. В общем, ты прав. Кое-что впиталось». «Ты ведь лежал в фонтане с черной маной. Меня пронзает догадка. Там у тебя открылся вакуумный карман». «Ну, вот она и впиталась», – горестно признался Гор. «Парень, хоть пару бочек мне оставь». «Пара бочек – это пара миллионов», – урезонил я и срочно полез во вкладку питомца. «И да, бинго!» Объем пространства увеличился на шесть кубов. И эти шесть кубов заполнены под завязочку черной маны. «Так это что по деньгам получается?» Если бочка черной 0,2 куба стоит миллион, то 6 кубов – это 30 миллионов. Хватит, чтобы выкупить стоянки, еще и останется. Одно только осложнение. Мой покупатель черной маны свалил на церемонию назначения на пост. Кто мне срочно выложит 30 миллионов? Гор, как думаешь, кому можно продать черную ману? Слетай на рублевку, хмуро ответил Гор. Там быстро продаж. Точно, ты молодчина, Гор. На радостях достал из заначки в личном инвентаре десятилитровую канистру редкой оранжевой маны. Открутил пробку и выставил на панель. Поправляйся, так и быть. Трубочку для коктейля не надо? Не надо. Старый алкаш прикола не оценил. Я так в сосу. В канистре тут же забулькали пузыри. Процесс всасывания пошел не хуже, чем в супервакууме. Взлетай, старик. Времени в обрез. Похмелившийся гор бодро взлетел. Ну вот, совсем другое дело. Полет ровный, мощный. Отписал бару через чат, чтобы никаких активных действий не предпринимал. Что у меня появился шанс набрать всю сумму. Бар с Лулой проводили взглядами гора, который занял верхнюю полосу и полетел в сторону Олимпа. Как только дракон преодолел границу параллельных пространств, мне стала доступна внутренняя рублевская сеть. Так, где тут можно подать объявления? Портал объявлений нашелся быстро, но подавать объявления в основные разделы могут только авторизованные пользователи, каковым я не являюсь. Единственный доступный для меня раздел оказался в самом низу списка, где объявления показываются сплошной лентой, мелким шрифтом, да еще сильно ограниченной объемом текста. Фактически в одну газетную строчку. Ну что ж, попробую хотя бы так, а дальше будем думать. «Продам черную ману, дорог». Одна буква в строчку не вошла. Совсем уж притесняют нашего неавторизованного брата. Тем не менее, искать другие варианты, чтобы заявить о товаре, не пришлось. Мне в личку тут же посыпались требовательные запросы, причем о цене даже не спрашивают. Сколько есть? Литров сто хотя бы будет? Когда доставка? Сколько ждать? И так далее. Тогда я дал еще одно объявление с уточнением. Черн мана 6 куб сразу, которая вызвала эффект разорвавшейся бомбы. Меня забросали сообщениями, в которых говорилось, что я должен просто обязан продать ману именно данному покупателю. Слегка офигеваю от такой бурной реакции. Я начал обмозговывать, как устроить что-то вроде онлайн-аукциона. Но тут моего гора подрезал знакомый уже летающий мегамол. Пришлось снизиться и сесть на обочину. Очередной случай доживю. Быковатый владелец мегадракона подвалил к форточке моей кабины. Паренек, это ты черную ману продаешь. Ну, а почему, собственно? Навигатор на тебя показал, пояснил быковатый житель Рублевки. Слышь, паренек, 35 лямов отдам. «Да, но я...» «Паренек, ты мне не отказывай. Я поставляю продукты к Слонцевскому двору. Буду благодарен». «Вот даже как. Передо мной поставщик бога Слонца. Пожалуй, выход на столь высокую персону, пусть даже и не напрямую, стоит лишнего миллиона. Он и так предлагает больше, чем я рассчитывал». «Идет. Забирай за 35. Я открыл перекачку, местная платежная система зафиксировала факт передачи полных шести кубов маны, на счет упала оговоренная сумма. «Контакт сохрани», – бросил быковатый перед тем, как залезть в кабину. «Если еще что-то будет, сразу мне пиши». Вернулся к зданию аукционов еще до полудня. Надеюсь, успеваю, хотя обстановка явно накалилась людобоги плотно обступили големов и по моему готовы пойти в атаку бар все в порядке нахожу своего зама в толпе скажи всем что нужная сумма набрана я сейчас схожу и оформлю сделку проталкиваюсь к големскому оцеплению перед входом проход закрыт выдал голем деревянным голосом я пришел на торги «Я пройду один». «Проход закрыт», – тупо повторил голем. «Марк, я же говорил», – крикнул бар из-за моего плеча. «По-хорошему они не понимают». «Момент. Я все-таки попробую вас звать к здравому смыслу». Снова обращаюсь к болвану. «Значит так, я веду съемку, которую приобщу к материалам дела». Я подамысковое заявление, что корпорация Техноса препятствует проведению честных торгов на конкурентной основе. Такие торги должны быть признаны недействительными. Уж не знаю, сам болван внял голос у разума. Или кто-то, кто управляет им удаленно. Вы один можете пройти, сказал голем. Ну вот, другое дело. Я поднялся на второй этаж в зал аукционов. Представитель Техноса ждет начало. Вижу еще несколько участников из Зверобогов. Представитель администрации тоже уже здесь. К сожалению, мы не сможем отложить торги, сразу заявил чиновник, как только меня увидел. А я пришел не для того, чтобы их отложить, сообщаю сухо. Я пришел для того, чтобы их отменить. Извините, но это невозможно. Чиновник сделал кислую харю. Другие участники аукциона начали надо мной посмеиваться. Они решили, что я пришел качать права. «Как это невозможно?» – спокойно возражаю. «Вы сами говорили, что у меня есть время до обеда, чтобы выкупить стоянки за 60 миллионов». «У вас есть 60 миллионов?» – чиновник мне не поверил. «Да, есть». Зачем бы еще я сюда пришел? Другие участники резко перестали смеяться. Смотрят на меня с вытянутыми лицами. В таком случае прошу перевести на счет администрации 66 миллионов. Уже 66? А позвольте узнать, еще 6 с какого перепуга? Налог на торги, не моргнув глазом, сказал чиновник. Желаете оспорить взыскание налога? Не желаю. Подавитесь, кархабуры. Перевожу 66. Что дальше? Еще какие-то взносы с меня попытаются поиметь. Нет, попыток больше не случилось. Под гробовое молчание несостоявшихся участников чиновник оформил сделку, записав профсоюз собственником 47 стоянок. Аддио, ребята. Желаю здравствовать. Когда я вышел из здания, боевые големы уже строились в ряды для погрузки в грузовых драголемов и дальнейшего сваливания в закат. Теперь площадь безраздельно заполнена ликующими людобогами. Уж не знаю, когда репортерша успела все заснять. Я ее вообще не заметил. Но в новостях крутят мою фразу, которая успела стать мемом. Я пришел не для того, чтобы их отложить. Я пришел для того, чтобы их отменить. Честно сказать, не думал, что со стороны моя физиономия выглядит такой постной. Но фраза удалась. Тут ничего не скажешь. «Ура, Марку!» – прокричал Бар. «Теперь наши стоянки никто не отберет. Теперь они наши, официально!» «Ура!» – поддержала толпа. «Меня зачем-то подняли на руки» как будто сам я до кабины горы не дошел бы. Я сопротивляться не стал. Коли уж олицетворил себя со знаменем профсоюзного движения, будь готов, что тебя понесут и будут тобою размахивать. Народ требовал праздника. И праздник устроили. Понятное дело в нашем баре. Чтобы всех вместить, Беку пришлось подключить целую обойму пространственных матриц. Сегодня... Наш и без того уж нескромный бар разросся до размеров стадиона. Криосента готовила мороженое в промышленных объемах. Стак наливал коктейли, как на конвейере. Праздник праздником, а деньги зарабатывать надо. Чую я, наш бар за сегодняшний вечер принес выручку, исчисляемую значением с шестью нулями. «Бэк!» – перекрикивая шум толпы, обращаюсь к завхозу. Я думаю, сегодня подходящий вечер для открытия концертного зала. «Марк, тебе какая-то древняя богиня оставила наследство?» — хмыкнул Бэк. «Ты ж только что выплатил из своего кармана 26 миллионов». «Выплатил, было такое, и еще несколько миллиончиков осталось». «Ну, раз осталось, — протянул Бэк, тогда нет проблем. У меня не все празднуют, кое-кто и работает». В честь эпохального события возвели зал и устроили концерт. Профсоюзные активисты получили лучшие места. Хоть бар и вздыхал многозначительно, но всех поголовно пускали бесплатно. А потому зал забился под завязку. Даже проходы были забиты. Впрочем, исполнители тоже выступали на общественных началах. Так что мы, по крайней мере, не в убытке. Зато концерт получился по-настоящему праздничный. Вездесущая репортерша под звуки музыки и песен сняла отличный репортаж. Так что наш дебютный концерт еще и в новостях показали. Не дожидаясь полуночи, тихо слинял в кабину. При всем моем лидерском статусе большие скопления народа меня утомляют. Но едва уронил голову на подушку. Следом зашла Лула. «Марк, Покапль вышел на связь. Хочет с нами срочно встретиться. Знаешь, при всем уважении, мы этому Покаплю помогали, а он нас подставил. Пусть теперь кто-то другой решает его проблемы. С меня хватит. У меня своих проблем по горло». Лула вздохнула и, проявив чисто женскую мудрость, настаивать не стала.